Давид чувствовал, как каменистые стенки обдирают локти и колени. Ему казалось, что все его тело натирают наждачной бумагой. Но маслянистая структура нефти оказывала защитное воздействие. Препятствие он ощутил лишь в самый последний момент, когда силой ударился о него макушкой. Он оказался на поверхности под воздействием давления пролетел несколько метров и рухнул на песок, смягчивший падение, которое иначе было бы куда болезненнее. Жив. Его вырвало нефтью. Все тело пронзило острая боль. Давиду удалось сделать глубокий вдох, но тут же вновь вернулся запах нефти и его вновь затошнило. Все конечности, казалось, были раздроблены. От сломанных зубов во рту стоял привкус фарфора. Дышал он с трудом. Когда ему, наконец, удалось превозмочь тошноту и боль, он моргнул. Веки были облеплены черной маслянистой жидкостью. Его ослепило солнце, за которым проглядывалось обширное... Пустынное пространство. Он подождал, позволяя своему организму выработать естественные кортикоиды, чтобы те смягчили болезненные ощущения, и тут же осознал новую боль, источником которой было прикосновение к раскаленному песку. На помощь ему бежали какие-то люди, Но вдруг их внимание привлекло еще что-то. Из нефтяной скважины вылетело тело и под давлением жидкости взмыло вверх Гипатия Давид тут же все вспомнил и понял, что когда он погрузился в резервуар с нефтью, его сначала засосало в узкий проход, а затем выбросило на поверхность. Его спутницу Гипатию Постигла та же участь. Она упала на песок, будто тряпичная кукла с болтающимися руками и ногами. Давид хотел подойти к ней, но не смог встать. Тогда он на руках пополз к неподвижно лежащему телу. Какие-то люди помогли ему добраться до девушки. Он прильнул ухом к ее груди и убедился, что сердце бьется. Немного успокоившись, он сделал ей искусственное дыхание рот в рот. Нефтяной вкус был невыносимый. Но Давид все же преодолел тошноту, и поскольку гепатия по-прежнему не подавала признаков жизни, принялся делать ей массаж грудной клетки. После нескольких попыток девушка, наконец, вздрогнула и ее тоже вырвала нефтью, которой она наглоталась». Они долго кашляли, после чего до гепатии дошло, в какой неприятной ситуации они оказались. Их окружали мужчины в рабочих комбинезонах. Один из них с пышными усами спросил по-английски «Что вы здесь делаете?» «Нам нужно вернуться в отель. Мы возместим убытки». Рабочие уже вовсю суетились, чтобы не допустить воспламенение нефти. Не получив объяснений, Усач милостиво разрешил им позвонить. К счастью, Гипатия запомнила номер таксиста Абделя Тифа. Откуда то появились полотенца, в которые Гипатия и Давид не приминули закутаться? Затем они стали медленно двигать суставами, превозмогая боль во всем теле, и наконец. Смогли встать. Пошатываясь и поддерживая друг друга, исследователи направились в рабочий санузел и встали под слабые струи воды. Когда они стали похожи на людей с обычной розовой кожей, усач протянул им два комбинезона. «Сомневаюсь, что вам сейчас стоит ехать в город», — сказал он. Снос пирамиды Хеопса вызвал что-то вроде взрыва народного возмущения. Он протянул им чай с ментолом и пару небольших пирожных. Если хотите, можете остаться здесь и подождать, пока все уляжется. Но Давид отказался, а мужчина не настаивал. Едва они остались одни, Гипатия задала вопрос, который все это время не давал ей покоя. Так что же она вам сказала? Что она очень одинока. Студентка откусила кусочек миндового пирожного, и Давид продолжил. Она сказала, что после той истории с астероидом, с 13 постоянно испытывает боль, насколько я понял, напоминающую собой мигрень. Земля страдает от мигрени? Мой прадед Эдмонд Уэллс изучал этимологию слова «мигрень». В переводе с латыни оно означает «половина зернышка». Боль вызывает недостающая половина. По его мнению, мигрень является кристаллизацией чувства незавершенности. Молодая кореянка внимательно слушала, поглаживая свои ссадины. «Она показала мне место, где мы сможем продолжить начатый диалог», сказал в заключении Давид, подливая девушке чая с ментолом. За их спинами рабочие с немалыми усилиями установили на место рухнувший Дерек. Наконец приехал ⁇ Абдель Атиф ⁇ Я испугался, что вы попали в передрягу, ⁇ заявил он, улыбаясь во весь свой златозубый рот.